Глава 44. Счастливый конец. Три месяца спустя. Третий день подряд просыпаюсь в больнице. Всё тело болит после ночи, проведённой на стуле, но я никогда не была так рада чувствовать себя плохо, потому что знаю, он ещё хуже. Переплетаю его пальцы со своими и прижимаюсь щекой к его ноге. В первую неделю в больнице он едва что-то соображал из-за обезболивающего. И я не была уверена, что он знал о моём присутствии. Его пальцы на секунду сжимают мои. Он ворочается. Я засыпаю. Мне снится самый лучший сон. Оуэн проводит пальцами по моим волосам. Улыбается мне. Сон кажется таким реальным, что не хочется просыпаться. Пэйтон. Он зовёт меня по имени. И мне нравится слышать его голос. Тру глаза и чувствую, как Оуэн проводит рукой по волосам. Я склоняюсь над ним. «Как себя чувствуешь?» «Достаточно хорошо, чтобы сделать это». Он обхватывает меня за талию и притягивает ближе. Кашляет, и я поднимаю со столика огромный стакан, в нём колотый лёд и вода. «Держи». Наклоняю соломинку, чтобы он смог попить. «Ты в порядке?» «Только горло дерёт. Иди сюда». Я склоняюсь над ним. Поверить не могу, что так радуюсь его пробуждению. «Ближе. Я тебя не вижу», — говорит он. Наклоняюсь ещё ближе. «Как себя чувствуешь? Серьёзно?» Словно меня переехали грузовиком. Смеюсь, но по щеке сбегает слеза. «Я так рада, что ты в порядке». «Помнишь, что ты мне обещала перед операцией?» «Что именно?» «Что после неё я получу всё, что захочу». «Чтобы доказать свою уверенность в успехе операции, я пообещала Оуну, что дам ему всё, что он захочет». «И что ты хочешь?» раз уж можешь выбирать всё, что угодно. Я не знаю, каковы теперь правила по поводу бассейна, когда у меня в груди дуговой реактор. Шутки железного человека? Серьёзно? Звучит круче, чем кардиостимулятор. Оуэн от многого отказался, решившись на операцию. Но для него это шанс жить. То, что многие из нас принимают как должное. Хирург имплантировал в грудь Оуэна ИКД, имплантируемый кардиодефибриллятор чтобы тот заводил его сердце, когда оно остановится. он знал, что, согласившись на него, никогда больше не сможет драться или заниматься контактными видами спорта. Вся его жизнь теперь изменится. «По крайней мере, у меня будет жизнь», — сказал он. В день операции Оуэн больше волновался за маму и меня, чем за себя. Знаю, он был напуган, но всё равно прошёл через это. Оуэн касается моего рукава. «Что на тебе?» На мне униформа. о у меня игра, но я её пропущу. Меня могут прикрыть. Нет, Оуэн качает головой. Это плохая примета, если пропустишь. Ты теперь суеверный? Ты должна пойти. Уверен, в любую минуту сюда заявится целая армия медсестёр, чтобы потыкать меня иголками и измерить температуру. Не знаю насчёт медсестёр, но твоя мама вот-вот придёт. Она не оставит тебя, пока я не появлюсь. Да, она хорошая мама. Дверь чуточку открывается и заглядывает мама Оуэна. «Ты сегодня потрясающе выглядишь, милый». Она улыбается. Я впервые вижу, как она улыбается. «Ты должна идти», — говорит он мне. «Я потусуюсь с мамой». «Я не хочу уходить. Это похоже на начало чего-то. И я хочу уделить внимание этому началу». «Хорошо?» «Но я вернусь после игры». Целую его в лоб. «Кажется, ты не попал. «Что? Кажется, ты не попала по моим губам», — говорит он. «Я не знаю, есть ли какие-то правила относительно поцелуев после операции на сердце. К тому же его мама стоит прямо напротив меня. Нежно целую его. Губы чуть касаются». «Иди сюда. Я хочу тебе кое-что сказать», — шепчет он. Я наклоняюсь ухом к его губам и решил, чего хочу. «Здесь твоя мама», — напоминаю ему. «Это не насчёт бассейна». Хорошо. Что ты хочешь? Посмотри на меня. То, как Оуэн произносит это, напоминает о том, как он говорил это раньше. Ты, наконец, скажешь мне? Он улыбается мне. Я хочу быть больше, чем просто друзья. Моё сердце тает. Я снова его целую. Договорились. Его мама кричит мне вслед. Удачи! Я практически парю, когда выхожу на футбольное поле. Оуэн очнулся, и он мой и он ещё долго будет рядом со мной. Именно так говорит мой внутренний голос, и я снова ему верю. Надеваю спортивный бандаж на колено и завязываю бутсы. Медленно выбегаю на поле, не на скорости бомбардира. Меня окружает десяток четырёхклассниц. «Кто начинает?» — спрашивает одна из них. «Не знаю. Давайте посмотрим список. Чья очередь?» Они толпятся вокруг моего планшета и читают через моё плечо. Колено ещё не до конца пришло в норму. Даже на 80%. В этом сезоне я не смогу играть. Но Университет Северной Каролины разрешил мне отложить поступление на следующий год. Думаю, к этому времени моё колено полностью заживёт. А если нет, я что-нибудь придумаю. Я раньше считала, что каждый в течение жизни получает один идеальный день. Но ошиблась. Мы получаем не один идеальный день, а целую жизнь неидеальных дней. И нам решать, что с ними делать. Бывают трудные дни, когда чувствуешь себя так, будто тебе надрали зад. Именно так я чувствовала себя, когда Рит толкнул меня. разбитой и сломленной. Я верила, что моя жизнь никогда уже не будет прежней. Но однажды разбитая и сломленная может стать разбитой и прекрасной. И я сейчас над этим работаю. Но меня это устраивает. Я не ищу счастливого конца. Я хочу бесконечного, постоянного счастья. Счастье, которое надо заслужить. Которое находишь после разбитого сердца или поврежденного колена. После ошибки, которую, как тебе кажется, невозможно исправить. Важнее всего это постоянство. А счастье у меня уже есть.